Глава 33. Я не знаю. Знаю только, что однажды я открываю глаза и больше не хочу спать. Совсем-совсем проснулся. Встаю с кровати. И вокруг никого. Темнота. Ночь. Слышу внизу какой-то шум. Выглядываю в окно. Странное дело. Синьор в очках несет меня на руках к машине. Кладет в багажник. Захлопывает крышку. Как это возможно, если я все еще здесь, в комнате? понимая что могу последовать за ним и увидеть, куда он меня везет. Но я не хочу знать, куда он едет. Остаюсь здесь. Теперь я знаю, что написано синей ручкой на серой стене.